116. Февраль, 28. Руководство индивидуально, Вы не даже двух травинок схожих, и нет стандарта в подходе к душе человека. Созвучие исключает трафарет. В этом каждый прав, считая правильным свой подход, если при этом не забывается, что столь же правильен он и у каждого приближающегося к свету своим путем. Идите своим путем. Пусть каждый знает свой путь, не переступая чужого. Созвучье идет по струнам сердца. Но ведь каждое сердце знает свой лад, созданный в жизнях прошедших. Нельзя ни разрушить, ни нарушить его, ибо это будет посягательством на свободу воли, нашим уложением запрещенным. Цветок просто тянется к солнцу и распускается под лучами его. Сердце просто тянется к сердцу, наполняясь вибрациями более мощного магнита. Ведь сердце тоже магнит. где-то Это вместилище огненное. А огонь магнетичен. Знаете силу притяжения низших огней? Это как трудно порой им противостоять. Но силы светлых огней мощнее. Устремление к огненному магниту сердца иерарха вызывает ответность, то есть созвучие. И тогда устремленное сердце начинает звучать настрое высшей тональности. Любовь дает самую высшую тональность. Любовью достигается явление слияния, достигается безнарошных дум, упражнений всяких магических приемов. Любите и удвоите силу сближения. Любите и усилите близость. Любите и достигните проще и легче того, чего добиваетесь, и все же не в силах достичь иными путями.